В. Любимов. Постой, постой, Яш. Ж... Ну? Почему В? Его зовут Эдуард. Это он? Он? Только я ничего не понимаю. Должно быть Э. Любимов. Теперь он не Виктор Петрович Любимов, а Эдуард Валентинович. Ну, надо же. Вот так-то. Фамилия тоже другая. Но ничего. Скоро все выясним. Николай Иванович сразу после МГУ начал свою научную деятельность в лаборатории прикладной психологии одного закрытого института ВПК. Любимов и был его первым научным руководителем и заведующим лабораторией. Именно с нашим кардиналом Любимов начинал первые исследования в области человеческого подсознания, которые в конечном итоге вылились Государственный переворот и распад Советского Союза Николай Иванович был его любимым и самым талантливым учеником А ты ученик Николая Ивановича? Да, я и Олег Воинов Самые доверенные ученики кардинала А история вышла следующая Любимов и Николай Иванович подошли вплотную к тому, что называют подсознанием. В 82-м работой лаборатории заинтересовался Андропов. Тогда и был создан объект номер один. И тогда окончательно разошлись пути Николая с его учителем. Почему же окончательно? У них что, и до этого были расхождения? Да, были, но чисто научные. Любимов делал ставку на создание электронных приборов. Сначала это были исследования медицинской направленности. Ведь все болезни, за исключением инфекционных, запрограммированы в организме человека той информацией, которая закодирована в его подсознании. Ну, как бы тебе это популярнее объяснить? Ну, природа выставляет на этих программах своеобразные блокировки, которые называются иммунитетом. В результате психотравм, с которыми каждый сталкивается ежедневно в ходе общения с другими людьми, эти блокировки могут быть сброшены. Вот тогда начинается запрограммированное в подсознании заболевание. Сначала на психическом уровне, а затем уже на уровне физиологии. В подсознании можно записывать информацию, которая определит в будущем поведение человека, а также его физиологическое состояние. Здесь же в вопросах создания электронных приборов появился и этический вопрос. Это был второй источник разногласий любимого с его учеником. Очень интересно. А первый в чем заключался? А вот в чем. «Кардинал» являлся сторонником создания не электронных, а биологических приборов. А -а -а. Они существовали тысячи лет назад в древнем Вавилонии и Египте. И что же это за биологические приборы? Самый совершенный биологический прибор – это человек В таком случае кукловоды создали такие приборы и пользуются ими? Да создали, но не такие Принцип совершенно другой Они с помощью электроники ослабляют психический иммунитет масс А затем уже пускают в ход людей и информацию А что представляет из себя ваши биоприборы? Это люди, которые ежедневными тренировками разработанными жрецами древнего Вавилона, доводит себя до определенного психофизического состояния. Mm. Человек – это биогенератор элементарных частиц, которые образуют вокруг себя своеобразный пояс из семи полей, каждый из которых генерирует один из психических центров. Наши биоприборы с помощью упражнений стимулируют работу этих пси центров. Генерируемые ими поля – становятся не только более интенсивными, но и могут в результате усилий воли генератора принимать векторную направленность. Более того, упражнения открывают восьмой пси-центр, заблокированный обычных людей. Этот восьмой пси-центр открывает огромные возможности в области воздействия на людей. Ты понимаешь, с помощью психической энергии, излучаемой восьмым центром, можно подчинять Путем записи информации в подсознании. Можно лечить, а можно убивать. Ну, я не знаю, не знаю, что слабо верится. Тебе поверится, если я покажу тебе какой-нибудь фокус. Ты ведь историк? Да. Изучал историю древнего Египта? Конечно, только уже мало что помню. Ну, так вот, обрати внимание на один факт. Какой? В Египте насчитывается несколько десятков династий. Так... Их так много, что историки не называют именами их основателей, как в Европе – Валуа, Бурбоне, Габсбурге, а просто нумеруют. Пятнадцатая династия, 23 третья и так далее. И еще, заметь еще один факт. Если фараон являлся главой церкви или хотя бы жрецом высшей категории, то он правил счастливо и долго. Если он жрецом не был, то, как правило, за него правили жрецы. Если он на это не соглашался, то срок его правления продолжался от этого месяца до года. А затем он отходил в царство теней. Ты найдешь десятки фараонов, которые процарствовали всего несколько месяцев, а потом умерли своей смертью. Своей? А как же? Их убивали жрецы. Верно, верно. И они никогда не использовали наемных убийц. Никогда не пускали в ход яд или кинжал, как в варварской Европе. Они устраняли монарха с помощью направленной психической энергии, генерировать которую их научили старшие братья, халдейские жрецы, причем убивали с расстояния. При непосредственном контакте с фараоном этого сделать было нельзя, так как нужно было ввести себя в транс, в коллективный транс. Собирались в храме восемь жрецов, и у фараона останавливалось сердце. Подожди, подожди, Яков, а почему именно восемь? Вот этого именно нам установить-то не удалось. Но мы отклонились от темы. После передачи лаборатории КГБ Николай Иванович ушел оттуда. Этому предшествовал резкий разговор с Любимовым. Он назвал Николая предателем. После этого каждый пошел своим путем. Как показала попытка твоего кодирования Любимовым, биоприборы кардинала оказались мощнее. А иначе быть не могло. Человек никогда, как бы гениален он ни был, не создаст ничего равного созданию природы. Но ведь ваши приборы, как бы много их ни было, не смогут управлять обществом. Это что ж, нужно каждому человеку приставить прибор? Ну, во-первых, такая задача нами и не ставилась. Во-вторых, для того, чтобы управлять обществом, нет нужды представлять прибор к каждому члену общества. Достаточно представить его к высшим чинам государства, а также иметь возможность использовать СМИ и то, что мы называем «социальным оружием». Еще один вид оружия. Ну и что же это такое? Политические организации, которые служат для корректировки сознания электората и направления его действий на выборах. Это очень тонкая работа, требующая много денег. Вот ты помнишь, как в 90-е годы существовали различные политические организации, которые мы потом разогнали? Конечно. Вот ведь все они существовали для коррекции сознания электората. Основным корректором была КПРФ. Именно наличие КПРФ заставляло большую часть электората голосовать за Ельцина. Существовало русское национальное единство – Для дискредитации свастикой патриотического движения, которое также могло представлять некоторую опасность прежнему режиму и так далее, все это финансировалось из одного центра. И я вот должен тебе сказать, что эта социально-политическая мозаика, а точнее пси коррекции поведения населения, была довольно эффективна. <связь>